Письмо 42. -ое. Урок Каббалы. 15 мая 1915 года. Надо ли мне напоминать вам о том видении, которое открылось вам прошлой ночью? Земные расы в виде сефиротов. Сефироты, единственное число сефира еврейское, десять эманаций божества. На каббалистическом древе жизни вы знаете о каббале больше чем я но вы так никогда и не узнали бы о каббалистических соответствиях народов земли если бы учитель сам не указал вам на них правда в том что германия гебура еврейская власть пятая сефира марс Пахад, еврейская страх жестокость Стало настолько жестокой, настолько марсианской, что поставила под угрозу жизнь всего древа, поскольку нарушила его равновесие, и только с помощью силы Соединенных Штатов, изображенной в виде определенного иецератического пути, Ецира еврейская, мир формирование или ангельский мир, третий из четырех каббалистических миров, ближайший к материальному миру. Этот мир считается обителью ангелов, гениев, правящих планетами и сферами. И при условии благоразумных отношений Соединенных Штатов с другой сефирой, олицетворяющей Британскую империю, справедливость в отношениях между Британией и Германией может быть восстановлена. «Учитель мне рассказывал кое-что» аккаббале. Благодаря этому видению вы теперь знаете, какую роль в судьбах мира предстоит сыграть Соединенным Штатам. Роль хесет. Хесет. Хезет. Еврейская. Милосердие. Четвертое сефира. Это и будет лейтмотивом шестой расы, тогда как Германия стремилась создать ее шестую расу в себе при помощи крови и железа. Какое недомыслие и недальновидность. Пожалуй, вам не нужно рассказывать миру о том, какое место в вашем видении занимали на древе жизни другие расы, за исключением того, что трое божественных – трое божественных, вероятно, три первых сефиры – кетер – венец, хокма – мудрость, бина – понимание. Вообще не представлены в виде рас материального уровня. Это вы можете утверждать, ссылаясь на мой авторитет, чтобы какой-нибудь немецкий каббалист не начал спорить, что тевтонская раса занимает место Кетер. ктр еврейская, венец, первая сефира. Нет, на материальном уровне трое божественных не представлены. Наблюдайте и молитесь, чтобы Америка пошла правильным путем. До сих пор она двигалась безошибочно. В те дни отступления рядом с президентом Вильсоном постоянно находилась великая душа Авраама Линкольна. Я ведь говорил вам, что он отказался от отдыха, чтобы иметь возможность помогать той стране, за которую умер, когда для нее наступит день великого испытания. Итак, каждый день я буду сообщать вам понемногу то, что подсказывает мне мое собственное разумение Хорошо, что вы смогли подняться до уровня этого видения, иначе вы, пожалуй, остались бы настроены чересчур воинственно. Теперь молитесь, чтобы живая душа великого сына Америки Авраама Линкольна укрепила руку и подбодрила дух вашего президента. Да подлинно будущее известно одному только Богу.